КАРТИНЫ РАЗУМА Невысокая девчушка, босая и в коротеньком сарафане цветов княжества Лестер, вела Игнация и Кэса к небольшому жилищу замкового мага. Эйрин, так она представилась десятником, за весь путь не проронила ни слова, боясь даже посмотреть на них. Она уверенно ориентировалась в узких закоулках Крепости. Пройдя конюшню голов на пятьдесят тренировочное поле с деревянными манекенами, на котором отрабатывали приемы с мечом войны Радного, Эйрин, наконец, привела десятников в северо-западную часть замка, где стоял небольшой дом из белого камня. Он резко выделялся на фоне серо-черных строений по соседству. В доме было лишь одно окно, а единственная дверь того же цвета, что и стены, не сразу позволяла глазу себя обнаружить. Эйрин указала на дом, развернулась и побежала по своим делам. Кэс с улыбкой посмотрел ей вслед. «Кэс! Кэссиди! Ты где? О чем задумался?» «Да, сестренку вспомнил. Она сейчас как раз была бы такого возраста». «Да», — вздохнул Игнаций. «Слишком многих забирает эта чума у русских. Слез не хватит». До дома Райзера оставалось всего несколько шагов, когда дверь медленно открылась, и навстречу вышел молодой паренек в золотом плаще с голубой оторочкой. Он откинул с лица капюшон, и два ярких золотых глаза уставились на десятников. Они, казалось, впитывали солнечные свет, и с каждой секундой становились все ярче и ярче. «Приветствую вас, сударь Витязи», — озорно произнес парнишка. «Какое дело привело вас сюда?» Десятники удивленно переглянулись, увидев молодого чародея, с которым они проделали весь путь от Ладаса. «Сынок, воевода Эйхард приказал нам доставить к нему замкового мага», — нахмурился Игнаций. «Райзер Ландал отлучился. Он вызван на совет десяти родов в Ладас Через Кристалл, разумеется. Это займет какое-то время. После его возвращения воевода Эйхард сможет обсудить с сударем Ланделом все насущные вопросы». Кэс недовольно хмыкнул. Игнаций смотрел на мальчугана, тот, не отводя взгляд, смотрел на него. «Хорошо», — протянул Игнаций. «Какое-то время, значит?» «Не больше». Игнаций поморщился, коснулся рукой бедра. Боль от старой раны становилась все сильнее. «Я могу вам помочь с этим», — лукаво прищурился паренек, указав на ногу ветерана. «Быстро и просто. Хотите?» «Не трать время попусту, сынок». Ладожские жрецы накладывали не одно заклятие на эту рану, а толку было, что от коня в погребе. «Смотрите на меня и дайте руку!» Кэс Было потянул за плечо старого воина, но Игнаций легким жестом остановил его и с натянутой улыбкой наклонился к играющим золотым глазам. Потомок рода голланд сжал протянутую руку в ладонях, и калейдоскоп воспоминаний ветерана нескончаемым потоком хлынул ему в голову. Он отбрасывал ненужные с невероятной быстротой, практически не обращая на них внимания. Война, походы, казармы, костры, палатки, таверны, женщины-застолья, пьяные друзья, лица плачущие, смеющиеся, искаженные гневом, предсмертной агонией, семья, жена с дочкой на руках, мать, рыдающая над телом отца. Снова бой, злость, агония, ярость битвы. Тут Ильян сосредоточился. Поток картин замедлился, ему стали яснее видны отдельные сцены войны. Ряды конных витязей с низко опущенными копьями врываются в неплотные строй ополченцев, вооруженных вилами, ржавыми мечами и колунами. Не то. Черный дым застилает солнце. Ладьи с окованными железом носами таранят пузатые широкие баржи. Паруса пожирает пламя. Люди и орки горят заживо и, надеясь на спасение, бросаются в беснующиеся волны бескрайнего моря. Не то. Полная кровавая луна висит в небе. Черные, искаженные яростью лица орков. На клыках бурлит кровавая пена. Огромные двуручные мечи обрушиваются на плотный строй красных каплевидных щитов. «Держать строй! Сомкнуть щиты! Держать строй, сукины дети!» Черные орочи и рога хрипло трубят наступление. Не то. все не то. Он продирается дальше через кровавые сцены убийств и безумия войны. Яркое солнце. В безоблачное небо шумно врываются тучи стрел. Смотрящие в небо глаза выхватывают из роя одну. Красный щит стоящего справа неплотно прилегает к его щиту, оставляя стреле шанс. Свист нарастает. Стрелы с глухим стуком барабанят по щитам, и та одна находит незащищенное место. Боль, пронзающая бедро, бросает воина на землю. Его собственный крик перекрывают крики сотников. Держать строй! Вот оно. Магический поток в голове Ильяна колышится и разрастается. Фокусируясь на воспоминании, юный маг вытягивает картину ранения из памяти тела ветерана, погружает ее в источник и растворяет навсегда. Игнаций моргнул. Ему показалось, что прошло лишь мгновение. Тем временем парнишка лукаво глядел на него. «Я полагаю, теперь все, сударь Фрост?» «Забери меня, Трое!» — выдохнул Игнаций. «Что такое, старый?» — спохватился Кэс. «Нога! Больше не болит!» «Всех вам благ, судари военные!» — подмигнул Илиан и исчез за закрытой дверью. «Забери меня, Трое!» — повторил Игнаций. Слышь, старый! «А откуда этот шкет узнал твое имя?»